Глава четырнадцатая «Кто же? Кто же это может быть?» – вопрошал Виталька, пристегиваясь ремнем безопасности. «О чем ты?» – спросила я. «Кто ж киллера будет играть?» – озадаченно воскликнул он. «Пока не знаю», – ответила я. «Но подумаю. Тетушка нам подскажет». «Какая тетушка?» – озадаченно проговорил Виталька. «Моя». «О, судя по тому, как скрупулезно она допрашивала меня», когда я приехал за твоими вещами, она точно сможет что-нибудь придумать. Приободрившись, заметил Бекер-младший. Мы едем к ней? Да, ответила я, но не только поэтому. Я обязана сообщить, что со мной все в порядке, взять чистые вещи, да и Валерию Павловичу там находиться безопаснее. Ну тогда вперед, вздохнув, ответил Бекер-старший, до этого молча слушавший нас. Мы быстро миновали несколько улиц, и очутились, наконец, у знакомого подъезда. «А это удобно?» – спросил Виталька. «Неудобно штаны через голову надевать», – ответила я ему. «Идем». Виталька замялся немного, но все же прошествовал вслед за мной и отцом. Тетушка открыла не сразу, после звонка некоторое время сохранялось молчание. А потом послышалось. «Иду, иду». «Кто там?» – спросила она. «Пожарные», – ответила я. Тетушка стала поворачивать в скважине ключ, так как знала, что это я люблю так шутить. «Боже, боже, моя девочка, как то осунулась?» – залепетала она. «Тетя», – прервала я ее, – «знакомься, это Бекеры, Валерий Павлович и Виталий». «Сваты?» – перестав причитать и хитро прищурившись, спросила она. м, -м, -м, -м убийственно промычала я, раздосованная словами тети Милы. «Ну что ты городишь?» «Ну ладно, ладно, заходите. Вы вовремя. У меня пирог поспел. С яблоками Бейкер Беккер-старший расплылся в улыбке. Он любил поесть. Нырнул ногами в пододвинутые тетушкой старенькие тапочки и, потирая от удовольствия руки, пошел за ней. «Знакомьтесь», — услышала я ее голос, стоя в коридоре, расчесываясь перед большим круглым зеркалом. Взгляд мой скользнул по обувной полке. Наверху Стояли покореженные мужские ботинки со стоптанными задниками. У нас, оказывается, гость, догадалась я. Это Иван Иванович Веретенников, бывший актер, говорила тетушка Бекеру-старшему. Надо же, такое везение, невольно воскликнула я. Что? Не понял Виталька. Ничего, идем. Мы вошли на кухню, которая, в отличие от Бекеровских хором, была, конечно, для пятерых несколько тесновато. Тем не менее, все мы смогли разместиться вокруг небольшого круглого столика, тут же накрытого тетушкой свежей беленькой скотеркой. Она аккуратно расставила на нем фарфоровые чашечки и наливала чай. Я посмотрела на гостя, длинный, худой, поизносившийся, но в лице его действительно было что-то артистическое. В глазах играл какой-то огонек. Мужчина не был мне знаком, и я подумала, какой-нибудь теткин друг молодости. «Где вы играете?» – обратилась я к нему, доставая из вазочки румян и рогалик. «Сейчас нигде», – печально ответил гость, пожав плечами. «Я ушел из театра. Совсем недавно». «Что так?» – вновь спросила я. «Финансы, увы, поют романсы. У меня зимой умерла жена, и на моих плечах осталось двое дочерей-студенток. Их не поставишь на ноги на зарплату актера. Извините...» замявшись, сказала я, почувствовав неловкость. «Ничего», — сказал актер и с пафосом воскликнул. «Я так скучаю по театру, если б вы знали! Вот послушайте», — предложил он и, встав, стал читать какой-то неизвестный мне монолог. «Браво!» — воскликнула тетушка, когда он закончил. «Да, неплохо», — понимая, что тоже должен что-то сказать, заметил Бекер-старший, который ни черта не смыслил в искусстве. Я оценила профессиональное мастерство Ивана Ивановича, как вполне высокое. В столичный театр его вряд ли бы взяли, но для нашей Тарасовской сцены, да, он был весьма недурен. «А вы не хотели бы сыграть одну неплохую роль?» – неожиданно для всех предложила я. «Я вас не понимаю», – ответил Веретенников. «Минутку», – сказала я и увлекла тетушку в другую комнату, чтобы пошептаться с ней. В двух словах я изложила ей суть возникшей у меня идеи и поинтересовалась надежностью этого Ивана Ивановича. Тетушка сразу же одобрила мою затею, поставила пять баллов за сообразительность и дала добро на дальнейшую беседу с актером. Усевшись на место, я стала рассказывать гостю все то, что произошло с Валерием Павловичем за последние несколько дней, прикрыв его и его семью вымышленными именами. Бекеры, конечно, были немало удивлены и сидели как ошарашенные. Затем я напрямик сказала Ивану Ивановичу, в каких актерских услугах мы нуждаемся, намекнув на приличный гонорар за спектакль. Веритеников был явно шокирован предложением и начал выдавать какие-то обрывки фраз, смысла которых никто из нас не мог понять. Потом он вдруг брякнул и нечто членораздельное, но все равно непонятное. А разве лучше быть грузчиком на крытом рынке? Не сразу, но, наконец, я сообразила, что все эти мысли вслух касаются теперешней жизни актера. Тетушкин гость испытывал ностальгию по театру, сидел на мели, а авантюрность затеи ему пришлась по вкусу. В общем, почесав пару раз в затылке, Иван Иванович согласился. Дело, конечно, было рискованное. Я его знать не знала, но одобрение тетушки для меня многое значило. Тем не менее, я решила попробовать актера. И когда он уже допивал свой чай, спросила, «Вы оружие хоть раз в руках держали?» «Ха! Сотни раз! Савли, мушкеты!» Все зависело от того, какую роль я играл. «Да я что-нибудь типа Макарова имею в виду!» «Какая разница?» – отмахнулся актер. Поразмышляв немного, я достала свой пистолет и протянула его веретенникову который, отойдя немного от стола, стал крутить и вертеть его так, как это делают ковбои в американских вестернах. «Круто!» – Виталька даже присвистнул. «Я тоже не удержалась от аплодисментов». А тетушка подморгнула мне, как бы подчеркивая. «Ну, что я тебе говорила?» «А ты им, Ваня, прямо образы покажи!» – обратилась вдруг. «К приятелю, тетя Мила». «Хм...» Задумчиво приложив руку к правой стороне головы, произнес Иван Иванович. «Можно и так. Вот, например». Актер как-то раздвинул плечи, раздул ноздри, и никто из нас не понял, куда делись его чедушность и бросающаяся в глаза худоба. Свернув глазами, неожиданно осившим голосом, он произнес, глядя в упор на Витальку. «Бабки принес? Кто? Я?» Непонимающе залепетал тот. Все расхохотались, потешаясь над Виталькой, воспринявшим выпад всерьез и радуясь счастливому случаю, который свел нас с подходящим человеком. «А как нам с вами связаться?» – спросила я актера, когда мы прошли в зал и разомлевшие от чая уселись на диван. Веритеников достал из кармана малюсенький блокнотик, что-то черканул в нем и, вырвав листок, протянул его мне, сказав «Мой домашний телефон. Благодарю». Ответила я и еще раз, со всей серьезностью, объяснила, в чем суть предстоящей работы. «Извините», – сказал актер, – «а кто этот человек, которого я якобы должен убить? Это вам знать вовсе не обязательно», – ответила я. «Вы сыграете свою роль и навсегда об этом забудете. Так всем будет лучше. О гонораре не беспокойтесь, он вас не разочарует. О безопасности тоже. Я буду вас подстраховывать». «Как только станет известно место встречи, я свяжусь с вами». «Как скажете», – пожав плечами, ответил Иван Иванович, несколько разочарованный. Он еще немного посидел с нами, повеселил разными театральными миниатюрками, а потом ушел. Бекер-старший нечаянно захрапел, откинув голову на спинку дивана. Я стала собирать себе чистые вещи, предложив Витальке посмотреть семейный альбом. Тетушка все кивала и моргала мне на Бекера-младшего, жестом показывая, что он то, что надо. Я ужасно злилась, хотя и понимала, пока я буду вести холостую жизнь, тетя Мила от своей мечты не отступится. Бекер проспал около двух часов. задремала Виталька. Когда же они проснулись, мне пришлось их убеждать, пока оставаться здесь, объясняя свое предложение тем, что в голове моей зреет еще одна очень неплохая идея. Идея на самом деле уже родилась, но я пока умалчивала о ней так как не все детали продумала. Валерий Павлович предложению еще немного побыть гостем у моей тетки не сопротивлялся. Его сразил пирог с яблоками. Виталька, правда, чувствовал некоторую неловкость, но тетушка, завидя это, тут же дала ему знать, насколько он ей симпатичен. «Матери только надо позвонить», сказал он, когда окончательно было решено остаться бекером у тети Милы. «Да-да», поддержала я его, «пусть она говорит всем, кто будет спрашивать о Валерии Павловиче, что не знает, где он. «У Тихони есть номер моего сотового, а больше нас пока никто не интересует», – заключила я. Виталька стал набирать номер своего домашнего телефона и вскоре уже объяснялся с матерью. Валерий Павлович, попросив у него трубку, сказал в заключение, «Тебе вообще-то следовало бы тоже куда-нибудь отправиться. Если нас до вечера не будет, поезжай к сестре, в шумейку». Юлия Николаевна, конечно, была удивлена происходящим, но обещала все так и сделать, понимая, что этого требуют обстоятельства. «Женя, кажется, в твоей сумочке сотовый пищит», – стучась ко мне в ванную, кричала тетя Мила. «Давай его сюда», – торопливо смывая пену с волос, отозвалась я и отодвинула шпингалет. Я слышала, как тетушка кому-то отвечала по телефону, и через минуту она уже протягивала мне мой мобильник. «Да», – Взволнованно произнесла я, промокая тело полотенцем. Это Станислав, узнала я голос тихони Где вас только черт носит? Я еле дозвонился, накинулся он на меня. Мы на конспиративной квартире, сболтнула я. А, -а, -а, -а, -а, -а" понимающе протянул он, а потом сказал: Ну ладно, теперь это уже не важно. Главное, что вы нашлись. В общем так, события разворачиваются настолько быстро, как вы даже и предположить не могли не замолчал. «Что?» «Ну, что? Говорите скорее!» – нетерпеливо залепетала я. «Сегодня свидание с заказчиком». «Что?» Или с его человеком. В общем, не знаю точно. Но козырный стрелу забил. «Боже, в котором часу?» В «Восемь вечера». «Где?» «Рынок, три кита, знаешь?» «Ну, вот там. В это время он уже пустует». «Угу. Это все?» «Подожди. Все». Тихонько хмыкнул, передразнив меня. «Если уж я берусь за дело, то довожу его до конца. Моя помощь нужна?» «В принципе...» Я задумалась. «Нам нужна машина. Я думала о том, что киллера надо будет обеспечить транспортом и сопровождать его в путешествии. На моей машине или на машине Бекера мы явиться навстречу не могли, так как мысль о причастности к событиям в Юнсане не оставляла меня. Если заказчиком окажется Олег Станиславович то он наши автомобили сразу узнает. Поэтому, дабы подстраховать себя, лучше было приехать навстречу на незнакомом ему авто». «Какая?» «Нисколько не удивляясь моей просьбе», ответил Тихоня. «Любая, лишь бы колеса были надежными и доверенность на вождение оформлена». Я продиктовала свои данные. «Да, еще. Стекла должны быть тонированы, так как я тоже поеду навстречу. А видеть меня заказчику нежелательно. Пустяки». К вечеру часам к шести будет сделано. Назови адрес». Я не стала засвечивать адрес тетушки и сообщила просто ориентир для встречи. Магазин «Бройлер», находящийся в метрах в ста от теткиного дома. «Машина должна стоять там к половине восьмого», – заключила я. «Как скажешь», – протянул Тихоня. «Это все?» «Все. А то смотри. Я всегда готов для милых дам. Хватит с вас пока этого», – отрезала я и положила трубку. Выйдя из ванной, я растормошила обоих бекеров и рассказала им обо всем, что узнала по телефону от Тихони. Они были и рады, и взволнованы в одно и то же время. Затем я обратилась к тете Мили. «Свяжись с актером. Он должен быть у нас в половине восьмого и не минутой позже. В нужном образе». Тетка кивнула и направилась к аппарату. «А дальше-то что?» – шепнул мне Виталька, приблизившись. «Дальше?» Дальше останется только подумать, как наказать преступника в соответствии с законом. – закачал головой бекер младший. В 7 часов вечера в нашу дверь позвонили. Открывать пошла тетушка. Она, почему-то, вопреки своей привычке, не спросила, кто, а, открыв, удивленно произнесла: Вам кого? Кто вы? Я подбежала к двери и увидела совершенно незнакомого нам мужчину. Он стоял и улыбался. Только когда он заговорил, я уловила в его голосе знакомые нотки, и мы с тетушкой в один голос протянули. «Иван Иваныч!» Актер настолько тщательно загримировался, что мы не узнали его. Он изменил все в своей внешности. Надел парик, приклеил небритость, как я назвала небольшую бородку, вставил металлический зуб впереди. Да и само общее выражение лица его резко переменилось. Да главное, собственно говоря, было и не в этом. Ведь он преследовал цель не сделаться неузнаваемым, а соответствовать людям определенного типа. «Не похож», – недовольно вдруг заключил Валерий Павлович, выйдя в коридор. «Воинственность должна присутствовать. Крутизна!» «Вы уверены?» – перебила его тетушка Мила. «Подумайте, разве киллеру нужно, чтобы его внешность запоминалась?» «Нет. Уверяю вас, большинство наемных убийц стремятся принять облик как можно более невзрачный и неприметный. «Пожалуй, вы правы», – приняв задумчивый вид, через некоторое время согласился Бикер-старший. «Мы еще с полчаса посидели, обсуждая, как следует себя вести в том или ином случае, заранее прикидывая, какие ситуации могут возникнуть, а потом отправились к назначенному месту встречи. Мы шли не вчетвером, а по двое, чтобы не привлекать внимания. Мы с Валерием Павловичем под ручку позади, а Виталька с актером на несколько метров впереди нас». Еще издалека я увидела сверкающий черный джип, стекла которого были не то что тонированными, они были почти зеркальными. Это радовало, так как кто бы ни явился на место встречи, он ни за что бы не рассмотрел пассажиров, находящихся внутри. Более того, мне как профессионалу не составило труда установить, что стекла еще и бронированные. Тихоня постарался, подумала я и стукнула в водительское стекло пару раз жужа оно открылось, и на меня посмотрел тип, каких обычно называют мордоворотами. «Я Женя», — сказала я. «А я Вася», — расхотался он. Я подумала, что ошиблась, и эта машина случайно оказалась на нашем месте встречи. Но здоровяк проговорил. «Ладно, я пошутил» и вышел из машины. Вот. И он протянул мне доверенность, которая каким-то образом была состряпана за столь короткий срок. «Благодарю». «А как потом?» – спросила я, интересуясь насчет автомобиля. «Здесь оставишь», – ответил мордоворот. «Я вон в той тачке ждать буду», – и указал на противоположную сторону дороги, где стояла новенькая иномарка. Мы с Виталькой сели вперед, а Валерий Павлович с актером сзади. До рынка было ехать недалеко, и мы, потратив на дорогу не более 20 минут, очутились в нужном месте. Базар и на самом деле пустовал, только одинокий дворник Ширкал метлой между железными перелавками. Я оглядела местность. Вдали, в глубине торговых рядов, стояла неизвестная мне девятка. Посмотрев на часы, я поняла, что это и может быть тот, кто нас ждет, и подкатила поближе. «Иван Иванович», – тихо сказала я, – «дело за вами». Актер не заставил себя ждать и, выскочив на улицу, блатной походкой заковылял к девятке. Я ждала, что ему навстречу тоже выйдет кто-то. Однако водительское стекло приоткрылось, и кто-то начал беседовать с псевдокиллером, а затем протянул ему какой-то сверток. Все это длилось минут 15, и мы, конечно, сидели в нетерпении. А когда Веретенников вернулся, накинулись на него с расспросами. Он подождал, когда «девятка» исчезнет из виду, а потом сказал «это не сам заказчик, а человек от него». «Глупо бы было», – заметила я. «Так вот». Попроверяв меня на вшивость и не говоря лишнего, этот человек дал наводку. Устно, на словах. Актер назвал адрес и фамилию Бекера. А также денежный аванс. Остальное обещал заплатить после непосредственного доказательства о выполнении заказа. Он еще встречу назначил? Да, на этом же месте. Я обещал все сделать до завтра и приехать за остальным. Если не получится выполнить заказ за день, Я должен доложить о предпринятых мерах в этом же месте и в это же время». Валерий Павлович, естественно, сидел ни жив, ни мертв. Он сначала молчал, а потом стал жутко ругаться, и нам пришлось его выслушивать. «А теперь слушайте меня», – заявила я, когда он немного успокоился. «Логически рассуждая, можно предположить, и посредник» и само главное лицо обязательно должны явиться за доказательствами исполнения договора, поскольку прежняя попытка не имела успеха. На этом мы и можем сыграть. Надо ментов подключать, воскликнул Виталька. Это так или иначе придется сделать. Самосуд мы вершить не собираемся, правильно? Ответила я. Но пока послушай дальше. Вокруг персоны Бекера-старшего надо поднять шумиху. Убит, мол, киллером в маске. «Неплохо бы привлечь прессу». «Сынок, возьми это на себя», сказал Бекер. «У тебя ж в приятелях какой-то редактор есть». «Угу. Завтра сразу с утра». «А Валерий Павлович», продолжала я, «пока отсидится у тетушки». «Юлия Николаевна пусть изображает глубокое горе и обращается во все агентства скорби». «Но как же мы докажем, что отец убит?» – вновь перебил меня Виталька. «Это я тоже продумала. Расскажу дома» сказала я и тронулась с места, так как наша машина уже начала привлекать внимание дворника. «Сейчас вас домой доставим, Иван Иванович», обратилась я к актеру. «А завтра, в это же время и в этом же виде, вы нам опять понадобитесь». «Угу», одобрительно промычал тот и объяснил, как доехать до его дома. Наконец мы добрались до магазина «Бройлер». Я припарковалась там же, где мы сели в машину и увидела, что в мою сторону, выйдя из иномарки, Зашагал здоровяк, которого я мысленно прозвала мордоворотом. Я договорилась с ним насчет тачки еще на один раз, пообещав, что тихоня против не будет. Как только мы вошли в квартиру тетушки, я скомандовала, даже не разувшись. «Тетя, фотоаппарат и кетчуп!» «Что?» «Зачем?» Куда хталота «Увидишь», — ответила я и повернулась к Бекеру-старшему. «Проходите в зал и ложитесь на пол». «Что?» — протянул он. «Сейчас мы из вас покойника делать будем. Ложитесь!» Тот, как обычно, стал бурчать, но все же подчинился и распластался на мягком тетушкином ковре у дивана. «Вот!» – одобрительно протянула я. «Ручки вот так положите, ножки вот так». Улыбаясь, приговаривала я, помогая Валерию Павловичу принять нужную позу. Вошла тетя Мила с бутылкой кетчупа и фотоаппаратом в руках. Открыв бутылку, я стала выливать соус понемногу себе на ладонь, а потом намазывала его на голову Бекера, имитируя кровавую рану. Клиент морщился, ругался, спрашивая, к чему весь этот маскарад, но тем не менее терпел, хотя я ничего не объясняла. Теперь фотоаппарат, обратилась я к тетушке, которая глядела на меня и посмеивалась. Наведя объектив на Валерия Павловича, я скомандовала ему: Закройте глаза! Нет. «Лучше откройте их и выторщите. Сделайте вид, что сильно испугались». Тот предпочел сомкнуть веки. «А что?» – заключила я. «Вполне натурально. Расстрелянный в упор покойник». Тьфу-тьфу. Не открывая глаз, пробурчал Бекер. Я стала фотографировать его, анфас и в профиль. Все остальные стояли вокруг, довольные моей выдумкой. «Все», – объявила я, закончив и распорядившись. «Теперь отправляйтесь в ванную». Бекер-старший поднялся, кряхтя, побрел отмываться. «Виталь», – обратилась я к его сыну, – «тебе еще работа на утро. Отвезешь пленку в пункт проявки и печати». «Угу», – с готовностью ответил тот. Утром Бекер-младший поднялся раньше всех и отправился сначала оповещать знакомого газетчика, который, в свою очередь, должен был разнести весть через свои каналы. Затем домой инструктировать насчет дальнейших событий Юлию Николаевну а в заключение проявлять пленку. Я же, только открыв глаза, стала названивать в органы, пытаясь связаться со следователем Матвиенко. Тот нисколько не удивился и сразу узнал меня, как только я сказала, что я от Бекера. Поздоровавшись, я сразу спросила его, могу я на вас надеяться? В каком плане? Я вас не понимаю. Ну, я о том деле, которое вы сейчас ведете. Безусловно, это же моя работа. «Тогда послушайте. У меня к вам просьба. Сегодня в половине восьмого вечера милицейская машина с опергруппой должна быть не далее, чем в 100 метрах от рынка три кита. Но ее никто не должен видеть. То есть она должна притаиться где-то во дворе одного из окружающих рынок домов. Объясните все подробнее», – стал настаивать следователь. «Вы что-то узнали? Не случится ли ошибки? Разве для милиции раскрываемость преступления уже не важна?» — ухмыльнулась я. — Неужели вы боитесь рискнуть? Я помогаю вам, а вы мне. Вот и все. Меня интересовал только один вопрос. Каким образом я могу сдать выведенного на чистую воду преступника в руки милиции? И ничего никому объяснять я не собиралась. Матвиенко долго молчал, а потом, промычав что-то нечленораздельное, сказал. — Ладно, договорились. Я в вашем распоряжении. Но все же мне ничего не понятно. Зачем машине там стоять? Какой от этого толк? Поверьте, если все получится так, как я предполагаю, толк от этого будет. А если нет, не унимался Матвиенко, то от вас не убудет, зло ответила я. Хорошо, сказал он наконец, но мы как-то свяжемся с вами. У вас есть мобильник, у меня тоже. Вот мы и свяжемся. Ждите до половины девятого. Ладно, тяжело вздохнув, ответил следователь и положил трубку. Я долго еще сидела, не двигаясь, размышляя над ходом минувших и приближающихся событий. И только через некоторое время тетушка Мила, окликнув, заставила меня очнуться. «Женя, послушай», – сказала она задумчиво, – «нужно что-то более надежное». «Ты о чем?» – спросила я. «Нужно придумать что-то, что может доказать, что псевдокиллер получил от заказчика деньги за свою работу. Ведь, будучи задержанным, преступник может от всего отказаться и сказать, что ничего никому не платил. Но мы ему вручим фотографии трупа. Это хорошо, но мало. Здесь бы помогла скрытая камера, вмешался Бекер. Представьте, снять все на пленочку, а потом раз и сдать заказчика в руки ментов. Мало того, что при нем снимки, но еще... У нас была бы и полная запись окончательной расплаты за услуги. Это, конечно, более надежное доказательство», — сказала тетушка. «Да», — одобрительно покивала я, — «было бы очень неплохо. А я, кажется, знаю, где такую штучку можно приобрести». Тетушка прищурилась. «По старой-то памяти. Правда, он дороговато берет?» «Пустяки!» — разгорячившись, воскликнул Бекер и потянулся за своей барсеткой. «Вот!» Он достал пачку зеленых купюр. Тетя Мила без лишней скромности приняла деньги и стала собираться к знакомому дельцу. Вскоре появился Виталька. Он привез готовые снимки, проект некролога, который должен был появиться в одной из газет, и даже набросок статьи о беспрецедентном жестоком убийстве известного бизнесмена Валерия Павловича Бекера. «Ловко», – одобрил его работу отец. «Я старался», – улыбнулся Виталька. Мы стали рассматривать фотографии. Я осталась ими довольна. А бекеры брезгливо отвернулись, сказав, что они жуть наводят. Валерий Павлович даже снова поплевал через левое плечо. На снимках он выглядел правдоподобно, как натуральный покойник. Я собрала фотографии в чистый конвертик, который положила в свою сумку. День до вечера тянулся необычайно медленно. Мы то и дело поглядывали на часы, считая оставшееся до решающей встречи время. Тетя вернулась и принесла небольшую телекамеру. Мы порадовались этому и вновь застыли в ожидании, только изредка переговариваясь об одном и том же. «Кто же этот ублюдок?» – без конца восклицал Бекер-старший, расхаживая по комнате. Наконец, явился Веретенников в гриме, и мы стали потихоньку собираться. «Какая-то шестерка!» – прошептал Виталька, указывая пальцем вдаль торговых рядов. «Смотри, они нам фарами мигают. Значит, это он на новой машине», – заключила я. «Подъедем поближе, иначе никакая камера не поможет». Я еще раз нажала на газ и остановилась не слишком далеко от тех, кто нас поджидал. Затем приоткрыла окно и навела объектив на шестерку. И только убедившись, что устройство функционирует, сказала. «Запись пошла. Актер вперед». Иван Иванович ловко выпрыгнул из машины и смело зашагал к шестерке. На этот раз из машины вышел не один человек, а двое. Рядом с прежним мужчиной появился господин в надвинутой на глаза шляпе. И, несмотря на летнее время года, в плаще с поднятым воротником. «Это он!» – чуть ли не завизжал Бекер-старший. «Это главный!» Чтобы не закричать по-настоящему, он как-то по бабье прикрыл себе рот рукой. «Похоже, У Валерия Павловича не было никаких предположений насчет личности этого главного. А вот я легко узнавала в нем Олега Станиславовича. По осанке и силуэту. И никакая шляпа не могла замаскировать его. Все же я была права, прошептала я, теперь уже не стесняясь своих выводов. «Это же дядя Олег!» Тряся отца за плечо, залепетал Виталька. «Гляди, гляди, узнаешь?» Валерий Павлович сначала и слушать нас не хотел, но приглядевшись понял, что мы правы. Тут-то мы узнали, как трудно его сдержать в порыве гнева. Он чуть нам все не испортил, и мне, честно говоря, пришлось приложить руку, чтобы угомонить его. Актер о чем-то поговорил недолго со вчерашним мужчиной, с посредником, в юне смолчал в это время. Затем псевдокиллер протянул конверт со снимками. Требует доказательств. Ядовито резюмировал Виталька. Посредник повертел фотографии, а потом передал своему шефу. Тот тщательно рассматривал их несколько минут. Я даже испугалась, что он что-нибудь заподозрит. Однако в юнец достал из кармана сверток и вручил его актеру. «Расплачивается», – шепнула я и стала по сотовому набирать номер Матвиенко. «Слушаю», – вскоре ответил он. «Это Охотникова». «Срочно подъезжайте к торговым рядам и в случае чего начинайте преследовать темно-синюю шестерку». Чтобы не вызывать лишних вопросов, я сразу бросила трубку. Псевдокиллер вскоре двинулся обратно в сторону нашей машины, а заказчики уселись в свой автомобиль. Я очень переживала за Ивана Ивановича и держала пистолет на готове. К счастью, он мне не поднадобился. Как только шестерка вывернула за пределы рынка, Дорогу ей преградил знакомый УАЗик. Опера кучи высыпали на улицу и окружили жигуленок. Мы наблюдали издалека. В юнец и его подельник вышли из машины, наверное, по требованию милиции, и встали лицом к ней, подняв руки вверх. Один из ментов стал обыскивать Олега Станиславовича и вскоре обнаружил у него конверт со снимками. В этот момент я тронулась с места, подъехала к УАЗику, вышла из машины и двинулась навстречу операм. «Стой!» – закричал был один из них, но Матвенко остановил его. В зло сверкнул на меня глазами и стал цедить что-то сквозь зубы. «Вот», – сказала я капитану и протянула кассету с записью нашей скрытой камеры. «Это вам на многое глаза откроет. Из машины выскочил Бекер-старший и, словно колобок, подпрыгивая от нетерпения, кинулся навстречу своему вчерашнему другу, реакцию которого на его появление трудно было описать. Валерий Павлович неистово орал что-то, топал ногами и грозился стереть в юнца в порошок. Наверное, он это сделал бы, если бы не присутствие оперов, которые вскоре увезли задержанных к себе в отдел. В расчете спрашивал меня Бекер-старший, протягивая чек. «Угу», – кивнула я. «Может, нам не стоит прекращать общение?» Сделав глаза сладкими, как сахар, спросил мой бывший уже клиент. «Пользуюсь отсутствием Витальки». «Я за телохранительство дорого беру, а за все остальное вам не под силу расплатиться». Отрезала я и хлопнула дверью своего Фольксвагена.